как в тюрьме. Что-то подсказывает мне, что ты слегка на взводе. Кэтрин Арнетт закинула ногу на ногу, и под натянувшейся юбкой обрисовались сильные бёдра. Похоже, она и в самом деле запросто могла бы обхватить ими пилон и повиснуть вниз головой. А кто нет? Эсмин быстро стучала по клавиатуре, сидя за терминалом в ординаторской. Как раз сегодня она чувствовала себя отлично. Сначала она ожидала, что Нем разнесет сплетню и станет донимать ее непрошенными соболезнованиями. Но прошло уже около месяца, и пока что все обошлось. Никаких шепотков за спиной. Возможно, она недостаточно интересна, чтобы служить предметом сплетен. Да, я так и поняла. Так и думала. Кэтрин откатилась на стулья от своего стола и подъехала поближе. Ей явно хотелось поболтать. «Мы тут все в одной лодке», — отозвалась Ясмин. «Ты-то как?» Они назначили дату 17 июня 2017 года в субботу. Возможно, стоит пригласить Кэтрин. Они с Джо уже начали составлять список. Друзья из школы, из университета, с работы. Люди, с которыми вечно не хватало времени увидеться, помимо соцсетей. «Я? У меня-то всё прекрасно. Просто слегка за тебя волновалась. Тебя ещё не вызывали на ковёр? На какой ковер? В смысле? Администрация. Не мне тебе рассказывать, какие они все засранцы. Только и думать, что про пиар. Ты о чем? Помнишь, ты на днях поссорилась с той теткой в комнате отдыха? Я бы не назвала это ссорой. Хотя, может, это и была ссора. Ведь есмин мгновенно поняла, о чем говорит доктор Арнет. Она расшумилась, но... Откуда ты знаешь? Случайно услышала, как она жалуется Джули. конченное сока как по мне. Правда, я точно не знаю, что стряслось. Так что конкретно случилось?» А случилось следующее. Медсестра сказала Ясмин, что посетительница хочет обсудить с врачом диагноз и план лечения своего дяди. Миссис Роулэнд, масластая веснощатая женщина в платье с запахом, отрезавшим полную грудь от полного живота, дожидалась в телевизионной комнате. Выражение лица у неё было деловитое. Атун голоса давал понять, что не стоит испытывать ее терпение. Есмин представилась. «Могу я побеседовать с врачом, дипломированным в Британии?» «Запросто. Я училась в Лондоне. Чем могу помочь?» «Я имею в виду с британским врачом». «Я британка. Я здесь родилась. Вас это устроит?» Миссис Роуленд поджала губы. Ей явно казалось, что ей только что нахамили. что в ответах Ясмин сквозит дерзость, что Ясмин пытается выставить её дурой. Не зная, что сказать, она обвела взглядом комнату отдыха, но единственный пациент, не её дядя, дремавший перед работавшим без звука телевизором, оказался не способен подарить ей вдохновение. «Может, вам паспорт показать?» Надо было промолчать. Не стоило вступать в пререкание. Баба был бы в ней разочарован. «Мини, не заводись». не ввязывайся в споры по пустякам. «Вы имеете в виду, что хотите побеседовать с белым врачом? Я правильно вас поняла?» Миссис Роулэнд оскорбилась до глубины души. «Да как вы смеете! Не вздумайте разыгрывать со мной расовую карту! Вы только что обозвали меня расисткой! Это меня-то? Расизма во мне! Не на волос! ни на волос!» Я, как и мой дядя, всю жизнь исправно плачу налоги и имею право требовать британского врача, не подвергаясь оскорблениям и унижениям. а вашему это вас оскорбляют? Миссис Роуэнд занесла палец и несколько раз вонзила его в воздух. Вы называете меня расисткой? Да или нет? Судите сами. Вы желаете, чтобы я обсудила с вами лечебный план вашего дяди? Я желаю. Прямо сейчас я желаю получить извинения. «Немедленно извинитесь, а не то пеняйте на себя!» «Боже!» — воскликнула Кэтрин, когда Эсмин закончила. «Полная сука! А когда, если тебя все-таки вызовут на ковер, пошли их куда подальше. Ты же не думаешь, что Джули...» «О, нет!» Джули просто сказала ей, что если ее что-то не устраивает, пусть пишет жалобу. Спровадила ее в два счета. «Мне надо было быть с ней повежливее», — вздохнул Ясмин. Она уже не раз сталкивалась с неприязнью или разочарованием со стороны пациентов или их родственников, видевших её впервые. Но это всегда проявлялось в выражении лица, манере обращения, максимум в шутке или брошенном, невзначай комментарии, за которыми всегда следовали слова, без обид. Миссис Роуэнд высказала вслух то, что Ясмин чувствовала и раньше. но убеждала себя, что, скорее всего, ей просто показалось. Вот почему она вышла из себя. «Извини, но это чушь собачья. Даже если она накатает на тебя жалобу, оно того стоило. Как любит повторять моя мать, перангуста адангуста». исмин всегда полагала, что Кэтрин Арнетт с её голубовато-бледной кожей, крепкими ногами и решительными замашками чистокровная англичанка. Однако, судя по всему, её мать то ли итальянка, то ли испанка. Похоже, даже местные те родом из других краёв. Она подождала, пока Кэтрин переведёт. «Надо бы мне закончить записи», — сказала Кэтрин. «Мне тоже. Так что означает эта фразочка твоей матери?» «А, так ты не учила латынь? Высоких целей достигают, преодолев большие трудности, через теснины к вершинам», — доктор Арнет улыбнулась. «Мама вечно болтает глупости». У Ясмин вошло в привычку в часы посещения проводить как можно больше времени с миссис Антоновой. Обычно это были считанные минуты, но сегодня, вопреки утреннему хаосу, ей удалось остаться подольше. «Мне нравится слушать, как он поёт. Тот уборщик. Гаррисон». Мессис Антонова повела крупной костлявой ладонью, словно дирижируя одно из его атональных колыбельных. Во всяком случае, распивается он много. Интересно, действительно ли у Мессис Антоновой огромные руки или только кажутся такими из-за того, что сама она усохла? Возможно, в молодости ей делали комплименты за тонкие пальцы и маленькие ладони. Просто ужас, как с ним обращаются. Я посоветовала ему вступить в профсоюз, выбить себе прибавку». Пока ближе к обеду не появились дополнительные медсёстры и вспомогательный персонал из агентства, в отделении катастрофически не хватало рук. Прибывший на обход Пеппер Дайн с искажённым мукой лицом озирал грязное постельное бельё и подносы. Доведённая до отчаяния Джули накричала на Гаррисона за то, что он опрокинул своё ведро посреди отделения. Тот мрачно проворчал, что переведётся в местечко покультурнее. В кабинете администрации вообще не надо драить полы, потому что там ковролин, и всегда остаются лишние сэндвичи. Миссис Антонова громко поддержала Гаррисона. Казалось, её тело с каждым днём становилось чуть меньше, зато голос сохранял всю свою мощь, она негодовала на больницу. «А он что?» Гаррисон был единственным постоянным уборщиком в отделении и числился в штате, тогда как остальных уборщиков присылал и забирал агентство. По словам Джули, когда уборку передали на подряд частной фирме, ему удалось сохранить место благодаря тому, что он приходился отцом фитнес-инструктору жены профессора Шаха. Сказал, что на следующей неделе обсудит эту тему с премьер-министром. У него, знаешь ли, не все дома. «Да, знаю». Злата, как вы сегодня себя чувствуете? Тьфу, как в тюрьме. Хочу прогуляться, на меня некому отвезти. У меня нет никакой свободы, даже свободы умереть. Послушайте, как же повезло даме, которая умерла на прошлой неделе. Счастливица. Ей было всего 89, и очередь была за мной. Мне 96. Несколько лет назад у меня был инсульт. но как назло, пустяковый. «Я отвезу вас на прогулку», — сказала Ясмин. «Только недалеко». «Далеко? Я не хочу далеко. Я же не прошусь на море или в Диснейленд». Она почесала парик. «Дмитрий, мой первый муж, умер в 58». «Всего 58. Мы были женаты пять лет. Была вечеринка по случаю моего 21-го дня рождения. Не сам день рождения, а вечеринка». Грандиозное торжество. Вообрази, и там была ледяная скульптура в виде лебедя, наполненная водкой. Пили прямо из клюва. Мы все жутко напились. Решили, что он упал с пьяну, но его хватил Ей не хватило воздуха. Инфаркт. К её глазам подступили слёзы. Лицо было похоже на высохший яблочный огрызок. И он был любовью всей вашей жизни. Внезапно Ясмин тоже захотелось плакать. Она вонзила ногти в ладонь, чтобы не разрыдаться. Это было бы непрофессионально. Такова жизнь тыковка. Этот парик адски чесучий. Миссис Антонова запустила пальцы поглубже, в баклажановые локоны и принялась яростно, но без толку скрести себя. Хотите, я его с вас сниму? Нужно будет посмотреть, не появилось ли на голове миссис Антоновой раздражение или даже высыпание от парика. Нет. И сидеть тут нагишом я тоже не хочу. Ещё чего. Во мне, знаешь ли, ещё осталась капля гордости. Что ж, дам вам отдохнуть. Не обращай на меня внимания. Иногда я говорю голосом своей матери. Княжны, которая потеряла всё, кроме привычки помыкать с людьми. Они ещё немного поговорили, а потом, есмин нужно было идти. Спасибо, что навестила. По обыкновению поблагодарила её миссис Антонова. Дашь мне мою книгу и очки? Хочу немного почитать. Ясмин опустила металлический поручень койки, который складывался и поворачивался в разных направлениях и мог использоваться в качестве планшета в для еды или, в данном случае, подставки для книг. Она открыла повесть о двух городах на первой странице. Так хорошо или повыше? Миссис Антонова кивнула, и Ясмин потянула приспособление слегка вверх. Но оно не желало держаться и снова опустилась. Всё в порядке. Так сойдёт. Знаешь, что было бы замечательно? Печенье. Я задремала и проспала чайную тележку. Но я знаю, что врачей есть дела поважнее, чем разносить закуски. Она улыбнулась, обнажив дёсны и хлопая немногими оставшимися ресницами. Ясмин взглянула на запертую кладовую. Возможно, печенье найдётся на сестринском посту. Пойду поищу для вас что-нибудь. Остаток дня тянулся мучительно медленно. «Кем хотела стать ты?» Идиотский вопрос Арифа крутился у неё в голове уже несколько недель. есмин хотела стать врачом, но, как выясняется, хорошего врача из неё не вышло. Ей гораздо больше нравилось сидеть с миссис Антоновой, слушая её истории, чем организовывать лапароскопии и проверять результаты анализа крови. Наконец пришло время отправляться домой. Выходя из отделения, Есмин привычно потянулась к цепочке на шее. После смены она всегда первым делом надевала на палец обручальное кольцо. Она шла по коридору мимо уборщика, толкающего пустое кресло-коляску, медсестер в зеленой форме, пациентов в халатах, сотрудников кейтеринговой службы в белых фартуках. Она была недовольна и взвинчена, и рассержена. Из-за чего? Из-за миссис Ролланд. Случай такой пустячный, что если бы не Кэтрин, Она бы о нём не вспомнила, ведь ей же за это не влетит. Она так спешилась, что чуть не столкнулась нос к носу с ним «Ясмин, как жизнь? Выглядишь расстроенной?» «Неужели? Нет, я в порядке». Нем дотронулась до сапфира на левой руке есмин «О, никогда бы не подумала. Значит, вы до сих пор...» «Помолвлены, да. Если когда-нибудь захочешь поговорить...» Так он все-таки признался тебе, что переспал с моей подругой?» Ясмин не ответила. «Не смущайся. Я понимаю, как стыдно было бы разрывать помолвку. Но ты должна быть верной себе. Ясмин, самое главное — это честность по отношению к себе, верность себе». «Не обязательно. Иногда нет», — сказал Ясмин, отмечая про себя безупречную кожу нем, ее блестящие медные волосы и коварные зеленые глаза. «Когда, например?» Например, когда твоё истинное «я» — это бесстыжая стерва. Ну, ясное дело, кроме таких случаев. Слушай, я знаю, что мы не очень близко знакомы. Нем говорила мягко. Намёк прошёл мимо неё. Но я знаю, каково это, когда тебе разбивают сердце. И если тебе нужна подруга, я рядом. Спасибо, сухо сказала Ясмин, и слепо пошла прочь по коридору, врезаясь в людей. Ей хотелось биться головой о стену. Она готова была убить Ням и ее подругу, и Джо. Все случилось само собой. Секс не случается сам собой. Не происходит машинально, словно дыхание. Она сорвала с пальца кольцо и швырнула в сумку. Ничто не случается само собой. У всего из причины ко всему приводят конкретные действия. Мысли, желания и действия. Никакого предопределения не существует. Харут и Марут... до сих пор висят вниз головой в колодце в наказание за то, что так дурно воспользовались свободой воли. А какое наказание постигла Джо? С тех пор, как он согрешил, прошел всего месяц. Она так запросто его простила, а сама по-прежнему страдает. Проходя через вестибюль, Ясмин заметила Пеппердайна, который дожидался кого-то, сунув руки в карманы пальто. «А, Ясмин, — сказал он, — вы торопитесь?» Она покачала головой, читая плакаты на стене, которые уже знала наизусть. «Не занесите в нашу больницу желудочный грипп. Обращайтесь в отделение СМП только в неотложных случаях. Просто спросите, вдруг это сепсис?» «Нам с вами давно не представлялась возможность побеседовать. А вы выглядите так, словно вам это не помешает». «Я про выпивку», — пояснил он. «Да», — ответила Ясмин, — «не откажусь».